Глава 16. Взрослые войны 90-х. В этой главе мы не будем углубляться в войны 90-х, так как они этого заслуживают. Потому что по-хорошему им одним стоило посвятить целую книгу. Вместе с ее героями мы прежде всего попробуем сравнить войны восьмидесятых и девяностых х что в рамках исследования играет более важную роль. Главный вопрос, на который отвечают герои этой главы, можно сформулировать таким образом. Что стало с миром казанских группировок, когда в него пришли деньги? Экономические реформы Ельцина, с одной стороны, привели к глубочайшему кризису, а во время кризисов криминал всегда поднимает голову, с другой, вывели на арену новую категорию граждан – коммерсантов. В основном это были вчерашние форцовщики, теневики, милиция, переживавшая в начале 90-х годов не лучшие времена. Воспринимала их по привычке как вчерашних преступников, потому что за защитой коммерсанты шли не к ним, а к братве. Казанские группировщики в новых экономических реалиях достаточно быстро переобулись. Теперь пацаны прикручивали, то есть крышевали барыг и вообще начали мыслить материальными категориями. Характер конфликтов поменялся. Повзрослевшим пацанам не нужны были лишний шум и разбитые в драках стенка на стенку головы подростков. Теперь воевать стали быстро, эффективно, желательно без лишнего шума. Именно тогда группировки начали брать пленных или портить имущество врага. поджечь ларек, машину или вывести из строя бизнес подконтрольного коммерсанта – стало приоритетнее, чем выяснять отношения в честном бою один на один. Другой важный момент. Если в 80-х улицы сражались за символический авторитет, то сейчас борьба шла буквально не на жизнь, а на смерть. Ход пускали огнестрельное оружие. Вчерашние пацаны стали бандитами и теперь делили реальные ресурсы, а не асфальт. Активы серьезных группировок исчислялись сотнями тысяч, а то и миллионами долларов. И сражались за них отчаянно. Кровь на казанских улицах потекла рекой. При группировках начали сколачивать бригады киллеров. Один из героев этой книги, Алексей Снежинский, как раз был участником бригады жилки. Вместе с Жорой и Арнольдом, впоследствии пропавшими без вести. Первой войной нового типа стала война Борискова и Перваков. Несмотря на ее масштабность, о ней остались лишь обрывочные сведения. Дело в том, что, когда эта война началась, местные СМИ еще не обзавелись криминальными рубриками, поэтому летопись не велась. Участники событий, которых я попытался расспросить, говорили осторожно и мало, но главное, что каждый из них видел ситуацию только со своего ракурса. Общая картина была порой недоступна даже им. Кроме того, в этой войне участвовало так много группировок, что мотив присоединения некоторых из них к боевым действиям трудно вспомнить даже самим участникам. По одной из версий, в основе конфликта лежат события декабря 1989 года, когда перваковские старшие забили своего молодого Ленара Кудрявого. По другой и основной версии, война Борисского и перваков началась в 1990 году по банальной причине – В ресторане «Нарад», где отмечался день рождения Борисковского авторитета Куицкого, пытались помириться две повздорившие бригады Борисковских. Именинника, с одной стороны, и Толгата Хайрулина, и Толи Блохина, с другой. Но что-то пошло не так. Все напились, и у Борисковских произошел конфликт с Первогоровскими. В компании с последними был Аделевский, Вова Боцман. Во время потасовки ему прострелили глаз. Борисковский, Александр Дмитриев, погонял Дмитрий. Взяв с собой первогоровского Ильяса Клея поехал помириться к раненому боцману. Подробности расскажут герои. Скажу лишь, что обратно Дмитрий и Клей не вернулись. В войне образовалось два лагеря. Борисковские выступили единым фронтом, хотя их разделяли противоречия. Противоборствующие перваки разделились на два лагеря. Первый был с Борисского, это взрослые, Филимон, Гельмудин и другие, которых поддержала часть Аделевских. Второй – условная молодежь. Тогда видными ее представителями были ныне здравствующие Жоркин и Федя. На их сторону стала большая часть группировок Приволжского района и другая часть Аделевских. И это лишь одна ветвь развития событий. Борисковским тогда в Нарате помириться не удалось. Более того, когда их закрыли после бойни, они еще больше разругались. А когда их выпустили, произошла драка ближайших друзей – Талгата и Блохина, в которой сильно досталось последнему. Надо учитывать, что помимо дружеских отношений, их связывал общий бизнес, построенный на дружбе Блохина с новотатарским лидером Ильдусом Сипком. Он работал на ликероводочном заводе и был завязан на еще одном важном участке этих событий – Борисковском линаре Узком Речапове, брат которого тоже трудился на этом же предприятии. Сам же Узкий дружил с Толгатом и был директором продуктового магазина на Баумана, что позволяло сбывать в больших количествах паленый алкоголь. 4 июня 1992 года неизвестные расстреливают Толгата Хайрулина, в его же дворе на глазах жены и детей. Ленар путем нехитрых логических измышлений обвиняет в убийстве Сипка и Блохина и заказывает обоих. Блохина убили 22 июля, Сипка, 5 августа 1992 года. На примере этой страшной войны в глаза бросается заметная тенденция нового времени в 1990-х доставалось больше не врагам, а своим. Как только со вчерашним закадычным другом по бизнесу возникали шероховатости, его тут же устраняли. Причем близкого, как признается ниже один из моих спикеров, устранить было намного легче. А еще эта война обнажает другой страшный тренд. Войны внутри группировок между старшими и младшими. Младшие уже подросли, Им хочется получить кусок от общего пирога, а старших это не волнует, делиться они ни с кем не собирались. Поэтому молодежь берет в руки оружие и забирает свою силой, или погибает в попытке сделать это. Собственно, перваки, поделившиеся на две части, это старшее поколение, получившее поддержку Борисковских, и молодежь, которая была вооружена на деньги Аделевского боцмана. По одной из версий, этот конфликт, который также называли гражданской войной внутри Борискова, плавно перетек в еще более страшную войну – Жилки и Севастопольских. Это произошло, когда на арену вышел новый заметный игрок с другой стороны города – Жилковский Хайдер. Когда ему удалось прикрутить Орксинтес и Булгаров Тавас, Жилка смогла соревноваться по влиянию с Борисковскими. Амбициозный Хайдер решил собрать общегородской общак, но против этой идеи выступили Борисковские, в частности, переехавший в Москву Ленар Ричапов. Там он собрал разношерстную сборную из участников казанских группировок, которые позже назвали севастопольскими, и активно влился в большой бизнес. Живший по пацанским законам Хайдер считал узкого не пацаном, а барыгой, и объявил ему войну. Он не думал, что коммерсанты под предводительством Речапова смогут дать ему серьезный отпор, и жестко в этом ошибся. Первым Жилковские попытались убрать будущего лидера севастопольских – Радика, Дракона и Юсупова. В него стреляли, когда он гулял с трехлетним ребенком в коляске. Это была одна из многочисленных подобных акций во время самой жестокой войны 1990-х. В то время братва, если и не правила городом, то была в его повседневной повестке. Чуть ли не каждый вечер на телеканале «Эфир» в криминальной сводке рассказывали о пропавших или убитых группировщиках. В 1994-м полгорода встали за жилку, а те, кто не хотел делать этого добровольно, Хайдер наказывал. Таким образом, к примеру, был убит лидер БСР Яшка. Вторая половина города присягнула Севастопольским, которые в итоге и победили, когда в 1996 году в Петербурге был убит зачинщик войны Хайдер. Эта война была принципиальной. Пацаны старой формации в лице Хайдера Сражались не брезгующими надевать в маскировочных целях милицейскую форму и пользоваться новейшими разработками спецслужб, во время конфликта севастопольские прослушивали своих оппонентов. И то, что победили коммерсанты, стало в какой-то степени символичным. Выиграли представители нового капиталистического времени, которые смогли встроиться в него, понять и использовать его возможности для увеличения собственного влияния и обогащения. Криминальные войны не исчезли с уходом в 90-х, но применение новой 210 статьи Уголовного кодекса 1997 года за организацию преступного сообщества впервые применили к хадит-акташу суд, над которой состоялся в 2002 году, сильно изменило тактику и манеру группировок. Теперь они ведут себя намного сдержаннее и тише, а правит бал – силовики. Это позволило многим СМИ подумать, что группировки куда-то пропали. На самом деле, все это время они были прямо под их носом. Просто им пришлось стать другими. Подстроиться под новый, изменившийся мир. Дмитрий. 1968 года рождения. Стоял у истоков группировки «Аделька». Предприниматель, протестант. Протестант. К концу 80-х Аделевские с Первогоровскими стали настолько близкими друзьями, что нас стали даже путать. У нас даже банды смешались. Двое Первогоровских, трое Аделевских, или все наоборот, понимаете, да? То есть настолько близкие друзья стали, не разлей вода. И был у нас такой Вовка Боцман, Аделевский, сейчас, кстати, проповедник. У Сергея Шашурина с Боцманом был кооператив-строитель, самый мощный. Самый большой в Татарстане. Помните? Надира Алимова. Из статьи «Хроника необъявленной войны». Боцман, неоднократно судимый за кражу и разбой, имел зоновский авторитет, так как сидел справедливо и правильно. Друзей и поддержку имел из старой уголовной среды – Катаржане. Проживал в районе Аделя-Кутуя, Гвардейская. После очередного освобождения пошел в строительный бизнес к платежеспособному кооператору, строившему коровники, курятники и так далее. В то время модны были не платежи со стороны государства, впрочем, как и сейчас. Колхозы и совхозы оплату проводили редко и частями, но этому кооператору платили исправно и вовремя. Иначе председателю грозил выезд на природу, где ему читали яркую и убедительную, а главное с примерами лекцию о прелестях загробного мира, с предложением в случае чего «предоставить туда путевку». Дело в том, что сотрудники кооператива набирались из бывших уголовников, которые под видом исправившихся, осужденных своим трудом и праведным образом жизни, становились полноценными гражданами. Расстановка кадров и иерархия в фирме была зоновская. Мужики, в отличие от блатных, и здесь пахали за себя и за того парня. Боцман решал управленческие вопросы, так как, уже говорилось, имел уголовный авторитет и заправлял в знакомой среде. Строительные работы вообще тяжело поддаются подсчету Сколько земли было выкопано, сколько рабочих было задействовано Поэтому ребята с Борискова предложили управленцу кооператива Предоставить его счет для перечислений из госструктур А тут от птицефабрики должна упасть крупная сумма Которую можно потом поделить пополам Боцман увидел в Борисковских угрозу своему финансовому положению Ведь при легких деньгах в нем пропадала нужда Произошло столкновение интересов Борисковских и Боцмана В то время само Борисково раздирало междуусобица, Столкновение интересов некоего Куицкого с одной стороны И Толгата, и Блохина с другой В знак примирения враждующих сторон было решено Справить день рождения Куицкого в Нарате Пригласили Толгата, Блохина, Макса, Боцмана Собиралась братва и каторжане. Но консенсуса добиться не удалось Возникла драка, разгромили нарад, причем Боцману досталось спящему, так как он упился и уснул. К концу драки от побоев Боцман протрезвел. Разборку решили продолжить в другом месте. Злое от того, что подняли руку на уголовного авторитета, собрав своих, Боцман заехал в гараж, забрал ружье и поехал на встречу с Борисковскими на ферму. Там со стороны Боцмана выступил приглашенный Чили, Караваевский, который подрался с Толгатом один на один. На этом все бы и закончилось, но когда стали разъезжаться, обнаружили, что потеряли Мишу Краковского, которого сразу стукнули бутылкой по голове. Вероятно, поэтому он перепутал машины и уехал с Борисковскими. Те тоже заметили лишнего человека. Решили, что надо его вернуть. Но невооруженные ехать побоялись. Поэтому, собрав свои стволы, встретились с командой боцмана на танковом кольце. Сейчас трудно сказать, кто первый начал стрелять. В перестрелке танкисту выбили глаз. Неприязнь к Борисковскому у боцмана возросла и закрепилась. Дурное дело нехитрое, и в отрицательном отношении к Борисковским боцмана поддержали перваки, у которых был свой зуб. Дмитрий стоял у истоков группировки Аделька. Предприниматель протестант. В декабре 1989 произошло убийство Ленара Кудряува. Его убили сами же Первогоровские из-за гордыни. Из-за того, что молодой показал зубы старшему, его взяли и забили. И тут поднялся вопрос. «А что такое? А почему так?» И финансовый вопрос поднялся. «А куда деньги уходят?» И все, началась вражда. Сначала Ленару убили, а через неделю война началась. Мы пошли за одну часть к Первогоровским и начали друг друга ловить, выстреливать, брать в плен, убивать. У нас Алика Модеста убили 26 декабря 1989 года. Началась самая жестокая война за все годы. Жестче войны не было. Эта война была родоначальницей взрослых войн, когда уже город делили. За одну сторону Первогоровских были Рашид Гильмуддин, Филимон с примкнувшими, Борисковскими. С другой стороны Федя, Жоркин, ну и вся эта банда. Их вооружил боцман на деньги Шашурина. Первые горки поделились пополам, и Адель Кутуя поделилась пополам. Одна сторона пошла за одних, другая за других. А так как мы самые близкие друзья были, мы знали, у кого где какая любовница, кто где квартиру снимает, у кого где живут родители, дети, жены, у кого где бизнес. И началось месиво. Надира Алимова Из статьи «Хроника необъявленной войны». В одной из драк между Тепловскими, Мирновскими и Борисковскими ударили участкового инспектора монтажкой по голове. Ударил секрет. Но участвующий в драке Филимон, Старогорковский, взял все на себя. После отсидки Филимон потерял бразды правления группировкой. Их незаметно прибрал к рукам Жоркин. Кстати, мастер спорта по боксу. Филимон подался в бизнес, забывая отстегивать нужную сумму в общак, что не понравилось Жоркину. Помню, было и заслуги, за Филимона заступились Борисковские. На стрелку был приглашен Клей, сидевший, он мог развести по воровским понятиям. Разбор должен был проходить в Мирном, во дворе школы. Но кто-то предупредил милицию, и стрелка не состоялась. Дальше больше. У Дмитрия и Боцмана были кое-какие дела, и в общем отношения были нормальные. Дмитрий и Клей решили встретиться с Боцманом и продолжить разговор о том, как жить дальше. Встречались на даче у Боцмана. В результате празднования, как обычно, случилась потасовка. Сначала в шутку, затем переросла в драку и в убийство Дмитрия и Клея. Рыба и крам, работающие у Боцмана, трупы положили в машину, которую отогнали и подожгли. Георгий, дядя Жора Сауленко, 1944 года рождения. Участник группировки тяп -ляп». Дмитрий в свое время на днюхе в Нарате стрелял в голову Боцмана, но только глаза лишил. Боцман в долгу не остался. Пригласил Сашку на перемирие в свой дом-крепость в Сулмычах. Сашка поехал с друганом Клеем. Боцман заранее зарядил шампанское сонником и даже братался с Дмитрием. После Содеянного Сашка и Клей открыли глаза, уже будучи связанными, и началась травля любимыми псами Боцмана, бультерьерами. Кровавые месиво увезли в лес на машине Клея и спалили. Райд на каждом углу пиздел друг Боцмана Шашурин. Дмитрий стоял у истоков группировки «Аделька», предприниматель, протестант. Боцман их завалил и сжег на матрасе прямо в машине. Клея и Дмитрия Борисковского. А Боцман был самый близкий друг с Дмитрием. Сергей Антипов, 1949 года рождения. Первый лидер группировки «Тяп-ляп». Там как было? татарский лидер Сипок с Борисковским, Блохиным, близко дружил. А когда Борисковских закрыли после драки в Нарате, те все переругались между собой. А когда вышли, Тулгат Хайрулин, ближайший друг Ленара Ричапова, подрался с Блохиным и избил его. После этого Толгата прямо во дворе на глазах жены и ребенка расстреляли. Кто Толгата расстрелял, остается только догадываться. Но Ленар подумал, что это дело рук Сипка с Блохиным, и обоих заказал. Мне Ленар сам лично сказал, что это он, Блохина, и Ильдуса Сипка заказал. Юра Старый И. Имя изменено. 1971 года рождения. Участник группировки с 1980 года. Война в 80-х и в 90-х – это разные вещи. В 80-х собрались, сбегали, все ок. Так продолжалось годами. Враг был один и тот же. Летом в большинстве случаев перемирия. Есть зоны без войн, например, зеленый бор. В 90-х войны были короче, но жестче. Правила уже другие. Кто-то сидит в одном месте, кто-то на выезде. У всех есть номера машин врагов. Вход идет не только физическая расправа, но и порч транспорта, точек барык, любой ущерб. Если в 80-х у кого-то увидели ствол, можно было услышать ты чё, дурак, а в 90-х уже говорили, что за жулик без нагана. Хотя где как. В Борисково и на Теплом уже в 70-х шмаляли будь здоров. Война за улицу, или ответка, это в 80-х. В 90-х был уже передел сфер. Во главе стоял доход. Масштабных войн в 90-х многие старались избежать. Случались локальные конфликты. Попытки наказать конкретное лицо. Для счета можно было просто сжечь точку или тачку какую-нибудь у врагов. Тоже шло в зачет. В 90-х во время войны обычно сидели в офисе. Офис был у каждой улицы, а то и не один. Обычно арендованное помещение или дармовое в подконтрольном здании, где под прикрытием коммерческой фирмы собирались пацаны. Зачастую офис был оборудован подвалом для пленных. Если в 80-х мент, он и в Африке мент, то в 90-х мент уже шел в оборот и мог принести пользу. Даже уведомления о милицейской операции на районе — это уже хорошо, не говоря уже о том, чтобы договориться со следаком по делу пацана, маляву передать. Да даже в СИЗО зайти ночью поговорить в отдельном кабинете. Много предательства внутри улиц в девяностых. Если в 80-х за тебя шли, неважно, прав ты или нет, в 90-х могли и не вписаться всей улицей. Разгребай сам со своей семейкой. Но опять же, если была реальная война, многие сплачивались. Марат Т. Имя изменено. 1981 года рождения. Состоял в группировке в 1995-1999 годах. Бизнесмен. В мои годы в Казани уже все было поделено. Делили уже пирог московский и питерский. Больше внимания уделялось мозгам. Физическая сила не требовалась в таких количествах. Не было такого, что надо взять 200 бойцов и бежать куда-нибудь на Ходишку или на Павлюхина. Там разъебать кого-нибудь и самому получить пизды. Все решалось на уровне старших. Молодежь где-нибудь схлестнется, пизды кому-нибудь дадут. Старшие знают, что у молодежи напряг. Идите, пиздитесь на счет. Воевали на счет. Каждая удачная вылазка на территорию врага засчитывалась как одно очко. Мог воевать только младший возраст. Старшие могли смотреть, как кто проявит себя. Кого стоит подтянуть, а кого нахуй вообще. Серьезная война — это когда старшие ругаются. Там уже свои принципы жесткие ёблы у всех, деление бабок непонятно где нажитых, огнестрельное оружие, то есть серьезные дядьки, которые готовы из-за своих принципов валить друг друга. Молодежь в этом никак не участвовала, если только на пиках стояла. Дмитрий стоял у истоков группировки Аделька, предприниматель, протестант. Старшие не совались до тех пор, пока не касалось серьезных территориальных или финансовых захватов, то есть когда от то коммерсанта вдруг взяли и раздели, наехали. Знали, что он платит нам, а ему сказали, будешь платить им. Старшие только в серьезные конфликты влезали. А так средние молодежь воевали за территории и отвоевывали так, как нужно было старшим. Сказали, вон тот бар отжать, а он там платит комбинатовским. Да плевать, платит ли не платит, забить и комбинатовских, и всех, чтобы он нам платил. У кого больше силы, тот и хозяин, вот и все. И вокруг себя на территории Адель-Кутуя мы и гвардейских всех перебили, и часть аметьевских, и всех комбинатских перебили вокруг себя, и всех искренских, зининских забили. Они убежали на Калугу и постоянно с калужскими были. Вокруг нас не было большей силы, способной противостоять нам. Практически все в окрестностях принадлежало нам. Марат Т. Имя изменено. Состоял в группировке в 1995-1999 годах. Бизнесмен. В середине и конце 90-х появилось поколение, ответственное за войны внутри улиц. Когда младшие хотели жить как старшие, а старшие не хотели пускать к кормушке. И начинаются войны среди бригад, когда молодежь начинает заявлять о себе, а старшие говорят «Идите-ка вы нахуй, ребятки! Вы для нас как были пиздюками, так пиздюками и остались! А этим пиздюкам уже по 30 лет, у них уже семьи! И они говорят «Идите-ка вы сами нахуй! Мы тогда своей бригадой от вас отходим!» Фрагмент статьи «Кварталовский авторитет» ответил за свидетелей. В 1992 году Хайдер попытался создать общак казанских группировок с месячным оборотом в 100 тысяч рублей, который он бы лично контролировал. По инициативе Хайдера состоялось несколько сходников, на которых присутствовали представители городского криминалитета. Однако некоторые группировки выступили против того, чтобы общак держал Хайдер, посчитав его недостаточно авторитетным, и предложили на эту должность воров в законе из ОПГ Борисского Иглама. Их поддержали присутствовавшие на Сходнике в качестве наблюдателей российские воры в законе Буська, Тамас Дбелиский и Паша Цыруль. Получив отказ, Хайдер заявил, что на своей территории общак будет собирать сам. Отношения между Жилкой и Бориского резко испортились. И вскоре криминальная казань разделилась на два враждующих лагеря. Одни группировки поддержали Жилку, другие – борискова. Одним из первых в криминальной войне был убит Ренат Гламов. Непосредственными исполнителями стали участники ОПС-квартала, поддержавшие Жилку. Война, жертвами которой стали несколько десятков боевиков, закончилась, когда в 1996 году в Санкт-Петербурге был убит лидер Жилковских Хайдер. Дмитрий стоял у истоков группировки Аделька, предприниматель протестант. Асфальт я не называю лютыми временами. Лютыми временами я называю все-таки вот эту страшную войну Жилки и Севастопольских, когда город поделился на две группы. Это была самая страшная война в Казани. И она закончилась только когда убили Хайдера. Мы тогда были за Севастопольских, прямо по звонку. В восемь вечера нам звонят и говорят, чтобы пятьдесят штыков было в Севастополе к утру. Все, тут же собираемся, садимся по машинам и уже в восемь утра оказываемся в Москве в гостинице «Севастополь», которая полностью принадлежала Радику-дракону. Я вам скажу, что Радик до сих пор владеет бывшим зданием казино «Метелец» на Новом Арбате. Он миллиардер. Севастопольские очень серьезные ребята». Алексей Снежок-Снежинский, 1976 года рождения. Экс-участник группировки «Слобода», экс-киллер группировки «Жилка». Отсидел, принял ислам, занимается строительным бизнесом. Арнольд, он, кажется, уроженец Юдина, микрорайон в Кировском районе Казани. Его звали Андрей Перевицких. А Жора, это тоже погоняло. Его Женя Федотов звали. Он мой сосед, на «Слободе» вырос. Его судьбу папа определил, дядя Володя. У дяди Володи было два сына, Саша и Женя. И он про Сашу говорил. Этот работяга, а Женя бандитом будет. Директива была исполнена. Жора стал бандитом с большой буквы. Он ездил на Вишневой, 99-й. Соседи его уважали. Он был 1964 года рождения. Ушел в армию. После пожил в Чистополе и вернулся в Казань. В Чистополе устроился на завод, говорит, что доски нужны были. Пришел ночью воровать на завод, а там был смотрящий. Он освободился, в авторитете. И он ко мне пришел. Это мои доски. Мне, говорит, без разницы было, что он смотрящий. Знаешь, что я есть? Женя. Ты можешь меня убить, но я Жене умру. Он его просто сломал. Тот, говорит, стал потом его другом. Жора не был слободским хотя он с серьезными людьми с этой улицы общался. Он не нуждался в улице. Это было удивительно для восьмидесятых годов. Он был намного сильнее всего этого. Был очень серьезный человек на самом деле. Жор на меня так смотрел, что я в техникум ухожу, вечером прихожу, а шпана дворовая там где-то спирт-рояль пьет. Вот молодец. Единственный человеком растет со двора. Он не знал, что я со слободы. Просто моим соседом был. Говорил. Вот учится, наверное, капитаном станет. Когда познакомились, я ему рассказал о том, что у нас в техникуме происходило. Он говорит, я-то думал, ты там самый умница. Ты действительно самый умница, но не так, как я это себе представлял. Рассказывал случай. Лабути был такой, тамобуский. Жил на Слободе в детстве, потом переехал. Он был на год старше Жоры. С первого по третий класс он его встречал, и каждый день они дрались. И Лабуть постоянно его бил. Но Женя никогда не включал заднюю, всегда с ним дрался. Рассказывает мне, я освобождался со школы, выходил, знал, что меня ждет Лабутя и что я сейчас буду с ним драться. Боялся его, потому что он был старше меня и сильней. Но я не шел другой дорогой, а шел к нему. В девяносто-каком-то году Жора убил Лабутью. Застрелил в машине. Отомстил за свое детство. Жора и Арнольд познакомились в спортзале. Арнольд был с группировки Воровского. Жене было 24 года, Андрею 21 год. И он Жору позвал на улицу. Жора стал с Воровского. Они вдвоем были с Андреем. В Красноярск поехали. Когда приехали в город, начали там свои дела делать. Это сразу не понравилось местным. Жора с Арнольдом говорят... — Ладно, давайте встретимся. Приехала улица какая-то местная, и они приехали. У них обрез тогда был и малокалиберный пистолет. Они даже разговаривать не стали. Они на эту толпу пошли и начали всех стрелять. Вот так они о себе заявили. После этого в городе сразу все узнали, что есть двое казанских. Они сначала стреляют, а потом только разговаривают. Они сломали всю эту массу просто. Когда я уже познакомился с Женей и с Арнольдом, Я очень хорошо понял, что улица, не улица, можно и просто качать. Новоровского был лидер Витя Трифон, и он все к Хайдеру как бы тянулся. Трифону было известно, что Жора с Арнольдом уже тогда. «Дышь-пы-дышь!» — изображает выстрел пистолетом. Вопросы решают, в том числе и за деньги. И когда у Хайдера началась война с Ленаром Речаповым, Трифон ему говорит, «Мы тебе в войне поможем. У меня есть люди, кто на курок нажимает. Жора в Москве встретился с Хайдером. Сказал ему, мы напрямую будем с тобой общаться. Трифон, да, он пахан улицы, но нам он не пахан. Хайдер сказал, что ему без разницы. Получилось так, что они начали работать в интересах жилки. Им выделили тетрадку. Там 18 листов. Она вся была исписана фамилиями и адресами. Только галочки ставились напротив. Она у Жоры на холодильнике лежала. Я ее сам открывал, смотрел список устранения. Те, кого надо было ликвидировать. Исполняли все сами. Потом подтянул Радика. Подтянули Олежку. Список там внушительный был. Точно не знаю, сколько там было. Человек шестьдесят, наверное. Приходишь, смотришь. Опа, черточка появилась. Черточка появилась. Черточка появилась. Но работа требует ресурса. Постоянно надо заправлять автомобиль. Кушать надо. Ездить. Воровского перестало давать им деньги, потому что их не было. Ну, не было. И Жора подходит к Хайдеру и говорит. — Короче, пахан, мы сейчас на пару месяцев, пока от дел отходим, быстренько денег намолотим и вернемся. Хайдер ему. — Так с улицы? С Воровского прямо с общака берите, сколько надо. А он говорит. — Так нету в общаке на Воровского. Столько, сколько нам надо. Тогда Хайдер говорит. — Я сам вас протащу. К себе вас забираю. Вы теперь с Хайдеровского двора жил Площадовский, если какие-то вопросы будут. С этого момента они и стали так представляться. Из интервью исповедь Снежка. В Москве убить человека стоило 25 тысяч долларов. А мы работали дешевле. В другой раз вообще купаться поехали. Два арбуза. Шлепки, плавки, весь день загораем, а вечером вдруг Жора с Арнольдом засуетились. Я вижу, они высматривают парня, что с ребенком на пляж пришел. Мне говорят, живо в машину, прогрей мотор. Прибегает Саша, Александр Трошкин, члену ПГЖИЛ-Площадка. Мне говорит, номера скручивай. Я понять ничего не могу. Ясно только, что это делюга, криминал по-любому. Машину пригнал, куда мне Сашу указал а там в кустах чьи-то ноги торчат. Рядом Жора трехлетнему ребенку рот рукой зажал и не знает, что с ним делать. Мужик с пляжа возвращался, они его прямо при ребенке застрелили. Арнольд с Сашей труп в машину на заднее сиденье. У меня спрашивают, сможешь ребенку увезти без кипежа? Остался я с мальчуганом, успокоил его. Он мне рассказал, как эти два дяди его папу убили. Распросил, где он живет, поймал на трассе машину и привез его в Казань. Довел до двери, постучался и убежал. Как оказалось, ради этого Жора с Арнольдом на пляже ехали, а отдых был прикрытием. Домой приехал, Арнольд мне говорит. Видишь, убивать не страшно. А после таких дел разве в сторону отскочишь? Потом и правда пришло время. Жора пистолет мне дал и сказал, надо сделать. Серьезно сказал. Убил я тогда в первый раз. Вода камень точит. И меня они в итоге подточили. Домой приехал, смотрю в зеркало, в глаза себе заглядываю и думаю, вроде не изменилось ничего, а душа-то моя погибла. Сегодня день, когда я себя убил. Я в тот день рукой на себя махнул. Ладно, думаю, буду жить, как в последний раз. Это был самый легкий способ погубить себя. Застрелил, заработал десять тысяч долларов». В 1998-м «Дефолт» у Жоры с Арнольдом серьезный конфликт пошел из-за денег. А в 1999 году оба без вести пропали. Убили их в ресторане «Резида». Марат Т. Имя изменено. Состоял в группировке в 1995-1999 годах. «Бизнесмен». В девяностых ларьки жгли безбожно. Ночью подъезжали, обливали бензином, поджигали. Поджог, кстати, тяжелая. Сразу серьезный срок светит. Поэтому кто-то из окраинных ребят, то ли Грязь, то ли Борисского, начали делать так. Брали осенизаторскую машину с говном, подъезжали, отодвигали ломом кусок металла и заливали весь ларек говном. С утра на учебу едешь, а там ларек стоит. Вокруг него метров на пятьдесят коричневая жижа, которая растеклась за ночь. Товар испорчен, ларек испорчен. Все испорчено. И не поджег. Булат Безгодов, 1980 года рождения. Состоял в группировке в 1993-2006 годах. Писатель, автор романа «Влюбленные в Бога». Во время войны у нас каждый день были сборы. Ездили на территорию противника. Цепляли там всяких. Могли залететь в больницу всей толпой. Кто-нибудь сарафаном передал, что лежит в больнице такой-то. Мы залетали в больницу и прямо в палате его раскатывали. Ну, там, конечно, кино. Представляете, палата, восемь человек лежат, лечатся. И тут такая шарага залетает с арматурами, ножами и начинает врага раскатывать. Кровь, сопли везде летают. Виск, писк. А потом просто нагло уходит. Это ужас одним словом. Андрей Барзихин, имя изменено, 1973 года рождения, состоял в группировке ходи Акташ. Наш возраст более современно, что ли, думал по сравнению, например, со старшими. Старшие толпа на толпу дрались. Мы старались этого не делать, избегали этих моментов. Нам проще было вычислить по адресу, по месту учебы, зайти в пятером, в шестером, перебить их там нахуй всех. Потому что толпа на толпу это Менты, Статья, внимание со стороны мусоров. Можно было укрякаться. А тут все чисто. Но это уже в 90-е с нашего возраста пошло. Точечно. По личности. Это наша идея была. Наше поколение делало так. Женя Ан. Имя изменено. Вступил в группировку в 90 х Был ноябрь 1992. -го. Земля везде черная была. Снег не лежал. Временных врагов у нашей банды, как и у любой другой, было много. Заклятый, вечный, неизменный враг был один. И они, и мы образовались с разницей в год полгода. Из всей банды, сто, 150 душ, лишь трое наших проживали на вражеской территории. Осенним мирным вечером, когда ничего не предвещало конфликта, один из наших зеленых, второй возраст, употребив легкий наркотик, В абсолютно расслабленном состоянии стоял у подъезда, курил сигарету. Проживание на территории врага, если сам мотаешься за противоборствующий двор, сплошной напряг, сидение на пороховой бочке, бесконечное нервное напряжение. Есть чего один, хоть и незначительный плюс. Кури что хочешь и как хочешь, напивайся в зюзю, хоть гердосом беси, Ни один старший тебя не срисует и не поставит к ответу, так как по определению никто в здравом уме по территории противника разгуливать не станет. Стоит наш пацан, кайфует, как напротив этого подъезда тормозит девятка. Из нее резко выбегают четверо, метелит его, запихивают на заднее сиденье, нахлобучивают маску глазными разрезами назад и увозят в поселок. Легкая акция, без потерь и рисков. Цель — понты нарезать, прогнать какие-нибудь свои узкокорыстные условия, что-то потребовать в финансовом либо другом выражении. Запирают его в большом сарае, в котором были радио, какой-никакой топчан спать, стол, пара табурок. С грехом пополам кормежку они ему нет-нет додавали. Часто били изощренно, надевали на руки футбольные бутсы и били по лицу. Походу во дворе они тогда еще только обдумывали, с какими требованиями выступить. Не спешили, птиц то в клетке. Наших курсанули только, что его в плен взяли, на то мы заглохли на пару-тройку дней. Скорее всего, исходили из того, что никуда он не денется, а условия нужно какие-нибудь супервыгодные сформулировать. А пацан был начитанный, метла подвешенная, речевые фигуры, первый класс. Короче, разболтал он их, приколол, расположил к общению. В один вечер они набухались, пацаны из второй смены охраны водку привезли, когда ехали его сторожить. На следующий вечер снова жрали горькую чуть ли не ведрами, когда те поплыли уже немного. Он начал технично водку из стакана своего сливать. Таким образом они напивались все сильнее и сильнее, а он нет. В итоге этих дураков рубануло конкретно. Он еще посидел чутарик. Одному, который хоть и был не в менюха, но не заснул, съездил по кумпулу и ушел. В третьем часу утра прибегает на нашу стоянку, дернули тогда нескольких стариков. Те подгребли, пообщались с ним, а утром этим волкам войну объявили. Пробыл наш у них в плену порядка трех ночей и двух полных дней. Никаких вопросов ему не задавали. Ни про наших, ни про оружие. Из чего сделали вывод. Захватили его не с политической и не с идеологической целью. А только с коммерческой. Андрей Барзихин. Имя изменено. Состоял в группировке ⁇ Ходи-тактаж ⁇ Есть история одна. Один раз Зенинские приехали в Зеленодольск на стрелку. Год, наверное, 1993 или 1992. Калибри, француз. Приехали на двух машинах. Человек 6-7 было. В Зеленодольских пришло человек, наверное, 200. Толпа огромная. Ну и начали их на ре тащить. Тащить на «ре», говорить на повышенных тонах. Хай-вай, разговаривать невозможно. Кто-то ебал кому-то из зенинских. Калибрик пошел куда-то. Говорит, не уходить никуда, подождите. Дошел до машины, достал автомат, и как начал поливать толпу. И все эти двести человек кто куда, как когда тараканов тапками бьют. Все, двоих, кажется, там убили, под ранков раненых там целая толпа. Все зависит от ситуации. Женя Ан. Имя изменено. Вступил в группировку в девяностых. Реальная история из моего прошлого. История о подлости человеческой. Мы в тот момент были первым возрастом. Забили стрелку с ровесниками из противоборствующего двора. Наших пришло человек пять, оппонентов около семи. А через минуту из видеосалона, в двадцати метрах от места Рамса, вышло еще тринадцать их рож. «Один говорит моему семейнику, назовем его Зет. Ушел отсюда?» «Мой в ответ. Говори по теме и не ругайся. Тот ему пошел нахуй. Мой семейник кладет руки на плечи двум нашим, стоявшим по бокам, и в виси бьет того ногой в диафрагму. Удар у него был и есть по сей день жесточайший. Тот теряет сознание и падает спиной на своих. Наш кричит «Ломимся!» После этого каждый из наших заряжает по разу в бубен ближайшему оппоненту и на лыжи. Через пятнадцать минут десять молодых с монтажками стоят перед подъездом, где жил З. В это время выходит Икс, который в нашем дворе смотрел за вторым возрастом. Они ему, знаешь, что ли, молодого бригадира из этого подъезда? А он и нет, не, не, пацаны. Я думал, может, вы ко мне. Но я здесь не живу, хотя жил и живет там всю жизнь. Затем он со скоростью Усейна болта ломанулся на нашу стоянку. Там в охранке всегда трое-четверо наших висело в любое время суток. По воскресеньям у нас был строгий сходняк, на который собирался весь двор, включая самых древних. Вот тогда-то, и именно там и случилась кульминация, неспособная вызвать у нормального человека ничего, кроме блевотины. В час дня собирается вся братва. Взрослые про эскападу, что была накануне уже в курсе. На них выходили старшие врагов. Поставили условия. Отдайте этого духарного друга Зет, и не будет войны. Взрослые начинают на Зет крошить панты, мол, Зачем он того пацана ногами бил? Создал на ровном месте напряг. Было ясно, что воевать они не настроены. Он объяснил, что силы были неравны. Важна была экспрессия. Потому бил на поражение, чтобы выиграть пару секунд. Ну и запошел нахуй естественно. Не спасибо же говорить. В какой-то момент этот Икс, дико напуганный молодежью у подъезда, говорит, «Давайте Зет на мясо отдадим. Зачем из-за одного человека большую проблему раздувать?» Тем более он на разберушках палку перегнул. Наш возраст весь до единого опешил. Стали гудеть, но кто нас слушал? Большинству эта идея приглянулась. Кто-то молчанием, кто-то словами выразил одобрение и согласие. Икс, видя, какой эффект произвела его мысль, Продолжил моросить в тех же тонах. Это самый радикальный, неистовый и непримиримый к любым врагам пацан нашей банды, тоже старик, назовем его Ким, как гаркнул на этого Икс. — Глохни, мразь! Все меня слушайте! Тормознул этого хуеплета Икс на полусловии и говорит ему. — Я своего молодого не отдам никогда и никому. Если ты такой гондон, вези нас обоих на сходняк. Я с Зедд вместе умирать поеду. — Зедд, поедешь, что ли, смерть лютую, но самурайскую принять? Я клянусь, уходя, двух-трех врагов с собой заберу. Зедд отвечает, конечно, поеду. Да и я легавый буду, одного из них как минимум с собой заберу, когда нас там толпой убивать будут. Ким говорит этому пидорасу Икс? — Вопрос закрыт. Давай вези нас обоих к ним во двор. Я, говорит, хочу, чтобы ты, урод, лично нас туда отвез. Икс фара опустил, шаг назад. Стоит минжуется, молчанку хавает. Двор загудел, настроение переменилось. Так как ким этот, слоновая кость, волшебная палочка-выручалочка, средство от всех бед, великий воин и последний из магикан в одном лице был, на нем все держалось. Я ни до, ни после гангстеров с таким духом супергеройским не встречал. Среди бродяг видел в режимных бараках и накрытый, а среди гопстопников не, никогда больше. В общем, наш взросляк, как представил в ужасе, без кого двор останется, так сразу решение отменил и вынес постановку. Держать оборону, готовиться к войне. Зет ни под каким предлогом врагам не отдавать. Так Ким спас молодому жизнь. А Зет, как в тот день омерзение, выхватил ко всей этой шайке лейки. Так называемой братве Так оно у него в паре с огромной обидой И по сей день не прошло Хотя с той поры минуло море лет А года через три после этого Ким среди бела дня у нас на глазах Отрубил пленному ухо топором Причем сделал это филигранно Не задев ни стенки черепа Ни прическу Профессионал, прирожденный убийца Махнул почти не глядя Ухо отлетело Пленному наши дают трубу Говорят, звони своим «Он звонит и говорит, у меня все нормально, а того нашего киборга Кима это взбесило». «Он его нагнул, щеку упер на кирпичный приступок, ухо отсек и говорит, ну все что ли нормально у тебя?» «Тот орет в трубку». «Да он псих, он мне ухо отрубил только что».